Пустой дом Весной 1894 года весь Лондон был крайне взволнован, а высший свет даже потрясен, убийством юного графа Рональда Адера, совершенным при самых необычайных и загадочных обстоятельствах. В свое время широкая публика познакомилась с теми деталями этого преступления, которые выяснились в ходе полицейского дознания, но дело было настолько серьезно, что большую часть подробностей пришлось утаить. И только теперь, спустя почти десять лет, мне предоставлена возможность восполнить недостающие звенья этой изумительной цепи фактов. Преступление представляло интерес и само по себе, но интерес этот совершенно бледнел рядом с теми невероятными событиями, которые явились его следствием и которые поразили и потрясли меня больше, чем любой из эпизодов моей столь богатой приключениями жизни. Даже сейчас, после стольких лет, я все еще ощущаю трепет, вспоминая об этом деле, и вновь испытываю недоверие, изумление и радость, нахлынувшие на меня тогда и переполнившие всю мою душу. Пусть же читатели, которые проявляли некоторый интерес к моим очеркам, повествующим о деяниях и помыслах одного замечательного человека, простят мне, что я не сразу поделился с ними своим открытием. Я шёл бы своим долгом немедленно сообщить им всю эту историю, не будь я связан категорическим запрещением, исходившим из уст этого самого человека, запрещением, снятым совсем недавно, третьего числа прошлого месяца. Вполне понятно, что со времени моей тесной дружбы с Шерлоком Холмсом я начал проявлять глубокий интерес к разного рода уголовным делам, а после его исчезновения стал особенно внимательно просматривать в газетах все отчеты о нераскрытых преступлениях. Не раз случалось даже, что я для собственного удовольствия пытался разгадать их, пользуясь теми же методами, какие применял мой друг хотя далеко не с тем же успехом. Однако ни одно из этих преступлений не взволновало меня в такой мере, как трагическая гибель Рональда Адора. Прочитав материалы следствия, установившего только то, что убийство было преднамеренным и совершено одним или несколькими неизвестными лицами, я глубже, чем когда бы то ни было, осознал, какую тяжелую потерю понесло наше общество в лице Шерлока Холмса. В этом странном деле существовали обстоятельства, которые, несомненно, привлекли бы его особое внимание, и действия полиции были бы дополнены, или, вернее, предвосхищены благодаря бдительному уму и изощренной наблюдательности лучшего из всех европейских сыщиков. Весь день, разъезжая по своим пациентам, я снова и снова мысленно возвращался к делу Адера, но так и не мог найти ни одного объяснения, которое показалось бы мне удовлетворительным. Рискуя повторить то, что уже всем известно, я все-таки хочу напомнить факты в том виде, в каком они были сообщены публике после окончания следствия. Сэр Рональд Адер был вторым сыном графа Мейнуса, губернатора одной из наших австралийских колоний. Мать Адера приехала из Австралии в Англию, где ей должны были сделать глазную операцию – удалить катаракту. И вместе с сыном Рональдом и дочерью Хильды жила на парк Лейн 427. Юноша вращался в лучшем обществе, по-видимому, не имел никаких врагов и никаких особенных пороков. Одно время он был помолвлен с мисс Эдит Вудли из Карстерса. Но за несколько месяцев до описываемых событий жених и невеста решили разойтись, и, судя по всему, ничье сердце не оказалось разбитым. Вообще жизнь молодого человека протекала в узком семейном и великосветском кругу, Характер у него был спокойный, а вкусы и привычки самые умеренные. И вот этого-то, беззаботного молодого аристократа, поразила самая странная, самая неожиданная смерть. Случилось это вечером 30 марта 1894 года между 10 и 20 минутами 12-го. Рональд Адер был любителем карточной игры, постоянно играл, но никогда не выходил за пределы благоразумия. Он состоял членом трех клубов — «Болдвин», «Кевендиш» и «Бегетель». Было установлено, что в день своей смерти, после обеда, Рональд сыграл один роббер в «Вист» в клубе «Бегетель». Он играл там также и до обеда, Его партнеры, мистер Мэррей, сэр Джон Харди и полковник Моррен показали, что игра шла именно в Вист и что игроки остались почти при своих. Адер проиграл, быть может, фунтов пять, но не более. Состояние у него было значительное, и такой проигрыш никак не мог его взволновать. Он играл почти ежедневно то в одном клубе, то в другом, но играл осторожно и обычно оставался в выигрыше. Из свидетельских показаний выяснилось также, что месяца за полтора до своей смерти Адер, играя в паре с полковником Мороном, в один вечер выиграл у Годфри Милнера и лорда Балмурала 420 фунтов. Вот и все, что стало известно о последних неделях его жизни». В тот роковой вечер он вернулся из клуба ровно в десять часов. Матери и сестры дома не было, они уехали в гости. На допросе горничная показала, что она слышала, как он вошел в свою комнату. Комната эта, расположенная во втором этаже, выходила окнами на улицу и служила ему гостиной. Перед приходом молодого графа горничная затопила там камин, и так как камин дымил, открыла окно. Ни одного звука не доносилось из комнаты до двадцати минут двенадцатого. В это время вернулись домой леди Мейнус и ее дочь. Леди Мейнус хотела зайти к сыну и пожелать ему спокойной ночи, но дверь в его комнату оказалась заперта изнутри, и, несмотря на крики и стук, никто не отзывался. Тогда она подняла тревогу, и дверь пришлось взломать. Несчастный юноша лежал на полу возле стола. Голова его была страшно изуродована револьверной пулей, но никакого оружия в комнате не оказалось. На столе лежали два кредитных билета по 10 фунтов и 17 фунтов 10 шиллингов серебром и золотом, причем монеты были сложены, маленькими столбиками разной величины. Рядом с ними лежал лист бумаги, на котором были написаны цифры, а против них имена нескольких клубных приятелей Адера. Из этого можно было заключить, что перед самой смертью молодой человек занимался подсчетом своих карточных выигрышей и проигрышей. После тщательного расследования всех обстоятельств Дело оказалось еще более загадочным. Прежде всего непонятно было, зачем молодой человек заперся изнутри. Правда, дверь мог запереть и убийца, а затем выскочить в окно. Но окно находилось по меньшей мере в двадцати футах от земли, а грядка цветущих крокусов под ним оказалась совершенно нетронутой. Не был помят ни один цветок. Никаких следов не осталось также на узкой полосе газона, отделявшего дом от дороги. И так, видимо, дверь запер сам Рональд Адер. Но каким образом настигла его смерть? Ведь никто не мог бы влезть в окно, не оставив следов. Если же предположить, что убийца стрелял через окно, то, по-видимому, это был замечательный стрелок. Так как убить человека наповал револьверной пулей на таком расстоянии чрезвычайно трудно. Кроме того, Парк Лейн многолюдная улица, и в каких-нибудь ста ярдах от дома находится стоянка кэбов. Однако выстрела никто не слыхал, а между тем на лицо был убитый, и на лицо была револьверная пуля, которая прошла на вылет и, судя по характеру раны, явилась причиной моментальной смерти. Таковы были обстоятельства таинственного убийства на Парк-Лейн. Убийство, загадочность которого еще усиливалась из-за полного отсутствия каких-либо видимых мотивов. Ведь, как я уже говорил, у молодого Адера не было как будто никаких врагов, а деньги и ценности, находившиеся в комнате, остались нетронутыми. Весь день я перебирал в уме все факты, пытаясь применить к ним какую-нибудь теорию, которая примирила бы их между собой и найти точку наименьшего сопротивления, которую мой погибший друг считал отправным пунктом всякого расследования. Должен признаться, что это мне не удалось. Вечером я бродил по парку и около шести часов очутился вдруг на углу Парк-Лейн и Оксфорд-Стрит. На тротуаре собралась толпа зевак, глазевших на одно и то же окно. И я понял, что это был тот самый дом, где произошло убийство. Высокий, худой человек в темных очках, по-моему, переодетый сыщик, Развивал какую-то теорию по поводу случившегося. Остальные слушали, окружив его тесным кольцом. Я протиснулся поближе, но его рассуждения показались мне до того нелепыми, что с чувством близким к отвращению я подался назад, стремясь уйти. При этом я нечаянно толкнул какого-то сгорбленного старика, стоявшего сзади, и он уронил несколько книг, которые держал под мышкой, помогая ему поднимать их, я заметил заглавие одной книги "Происхождение культа деревьев" и подумал, что, по-видимому, это какой-нибудь бедный библиофил, который то ли ради заработка, то ли из любви к искусству собирает редкие издания. Я начал было извиняться перед ним но, должно быть, эти книги, с которыми я имел несчастье обойтись столь невежливо, были очень дороги их владельцу, ибо он сердито буркнул что-то, презрительно отвернулся, и вскоре его сгорбленная спина и седые бакенбарды исчезли в толпе. Мои наблюдения за домом номер 427 по Парк-Лейн мало чем помогли мне, в разрешении заинтересовавшие меня загадки. Дом отделялся от улицы низенькой стеной с решеткой, причем все это вместе не достигало и пяти футов. Следовательно, каждый мог легко проникнуть в сад. Зато окно было совершенно неприступно. Возле не было ни водосточной трубы, ни малейшего выступа так что взобраться по стене не мог бы даже самый искусный гимнаст. Недоумевая еще больше прежнего, я отправился обратно в Кенсингтон и пришел домой. Но не пробыл я у себя в кабинете и пяти минут, как горничная доложила, что меня желает видеть какой-то человек».